Эта дама была первой, кто обратил внимание на Сашу, когда она в сопровождении Федора вошла в квартиру. Здесь было полно народу. Милиционеры в форме, человек в грязном белом халате, какой-то мужчина в штатском. Саша озиралась, не зная, к кому обратиться. Дверь была не заперта, да и запирать ее было не на что. Замок окончательно сломали. «Это не та...» Дама в дубленке упорно обращалась к мужчине в штатском. Тот, наконец, взглянул на Сашу и спросил, что ей здесь нужно. Девушка объяснила, почему она явилась, и ей предложили присесть где-нибудь и подождать. Саша так и сделала. Альбины она не видела, но из соседней комнаты доносился ее голос. Судя по тембру, кто-то умудрился довести до слез — несгибаемую торговку картинами. Саша чуть не порадовалась этому, но тут же осеклась. Может, скоро и мне придется плакать. Но где же тело? И как это случилось? На Федора, видимо, подействовала обстановка. Он сразу притих, бросал по сторонам косые взгляды и, судя по всему, жалел, что решил сопровождать жену. Саша тем временем прислушивалась к тому, что говорила дама в дубленке и бигуди. Она поняла, что это была соседка по этажу, и давать показания она вызвалась совершенно добровольно. Показания снимали в другой комнате, а Саша с мужем устроились в коридоре на допотопной деревянной скамеечке. Но дверь была открыта, и девушка не только все слышала, но даже кое-что видела и очень жалела, что сразу не познакомилась с этой дамой. Соседка знала на удивление много и рассказывала очень интересные вещи. «Это не та», — говорила дама, указывая на Сашу, «ту я бы сразу узнала. Она явилась как раз перед тем, как убили Катю и Артема, буквально накануне. Я все видела, потому что пошла выносить мусор». Видела, как та женщина позвонила им в дверь, как открыл Артем и впустил ее. «Странно», — подумала Саша, внимательно прислушиваясь к ее словам, «почему ее спрашивают о Кате с Артемом? Ведь убили Нину Дмитриевну». Но все выяснилось уже при следующих словах свидетельницы. «И та женщина тоже хотела покупать картины», а на другой день оба убиты. И тут явились эти покупательницы, и в тот же вечер Нину убили. Но это не те. Обе даже не похожи на ту, которая первый раз приходила. Та была куда интересней. Мужчина, разговаривающий с ней, обернулся к Саше. Женщина в очередной раз ткнула в ее сторону пальцем. Тут он догадался встать и плотно закрыть дверь. Продолжение разговора Саша уже не слышала. Она томилась в ожидании, приглядывалась, прислушивалась и никак не могла понять, что же именно здесь случилось. В комнате, где хранились картины, щелкал фотоаппарат. Мертвенно сверкала вспышка. «Наверное, тело все-таки там», — подумала Саша — «За что ее было убивать? Неужели кто-то позарился на деньги, которые она выручила за картины?» Наконец ее пригласили в комнату, где всхлипывала Альбина. Девушка крепко пожала локоть мужа и шепнула, чтобы он остался в коридоре. Увидев Сашу, хозяйка магазина Сипла сказала, «Вот она может подтвердить, что я ушла первая». «Да, так и было» растерянно подтвердила Саша. Но я до сих пор не знаю, что случилось. Альбине разрешили уйти в коридор, но попросили пока из квартиры не выходить. Теперь ее всхлипывания глухо доносились из-за прикрытой двери. Она не останавливалась ни на минуту. В другое время Саша ни за что бы не поверила, что эту даму можно довести до такого состояния. «Паспорт у вас при себе?» «Можно взглянуть?» Довольно вежливо обратился к ней мужчина в штатском. Саша протянула ему документы и через минуту получила их обратно. «Ну что ж, Александра Юрьевна, расскажите про ваши сегодняшние приключения», неожиданно весело продолжал мужчина, в свою очередь представившись девушке. Саша, нервно запинаясь, Рассказала, что интересовалась творчеством Ивана Корзухина, узнала, что его картины находятся у жены, позвонила, наткнулась на тетку, от нее узнала про гибель Кати и Артема. Потом приехала, поговорила с женщиной и купила одну картину. Закончив рассказ, она развела руками. Я даже не знаю, что еще сказать. — Как же все это случилось? — Ударили женщину по голове. Потом добили, приложив об батарею, и обокрали квартиру, — кратко сообщил следователь. «Да что тут было красть?» «Как же? А картины?» Саша даже привстала со своего стула. «Украли картины? Все?» «Все до последней бумажки», — подтвердил тот. «Так что я сам ни одной не увидел». «А вы что, тоже торгуете картинами?» Нет. «Я для себя покупала». Саша сообразила, что ее приравняли к Альбине и даже обиделась. «Но разбираетесь в искусстве?» «Ну, я закончила Академию художеств в Питере». Следователь уважительно качнул головой или изобразил уважение. «Тогда, конечно». «И что же, этот Корзухин и впрямь был таким ценным приобретением. Что это вокруг него столько шума?» Третьяковку давно не обкрадывали, а вот Корзухина обокрали. — Я ничего не понимаю, — призналась Саша. — Я думала, что никто им вообще не интересуется. Многие даже имени его не слыхали. А теперь вы говорите, что картины украли. Да тетка бы их недорого продала, даром бы отдала, если на то пошло. Неужели она из-за них жизнью рассталась? А деньги... «Деньги-то при ней», — машинально ответил следователь и вдруг спохватился. «Кстати, о деньгах. Я спрашивал вашу знакомую, сколько же она заплатила за купленные картины. Она назвала сумму в полторы тысячи рублей за семь картин. Это правда?» Саша молча кивнула. «Это что, был аванс?» — настойчиво интересовался следователь. «Это была вся сумма». Со сдержанной злостью ответила Саша. Альбина просто решила ковать железо, пока горячо. А вы за свою картину сколько дали? Тысячу рублей. Больше не могла я сама без работы. А по совести сказать, эта картина стоит куда больше. Во всяком случае, будет стоить больше. Следователь кивнул ясно. Значит, картины все же имели какую-то ценность. «А то удивительно! Зачем же их крали, если им цена — полторы тысячи рублей за семь штук? Это, если разделить, получается по двести рублей за штуку. Что-то недорого!» «Простите, вы ведь сказали, что вор денег у нее не взял, — решилась перебить его Саша. Эта деталь очень волновала ее». Исследователь подтвердил, что деньги найдены в кармане кофты, в которую была одета Нина Дмитриевна. «Это ужасно», — тихо сказала девушка. «Какое-то злосчастье вокруг этих картин. Когда их пытались продать, никто не брал. Семья художника умирала с голоду. А когда Катя с Артемом и вправду умерли, на картины набросились. Даже до убийства дошло». «Набросились-то еще раньше», — сообщил ей следователь. И когда Саша, непонимающе взглянула на него, пояснил, что накануне того дня, когда погибли жена и сын художника, к ним в гости явилась какая-то дама и просила продать одну из картин. Когда же Екатерина Корзухина ей отказала, дама выслала ее в другую комнату, попросила принести воды, сделав вид, что ей стало дурно. За те две минуты, пока хозяйка отсутствовала, визитерша успела украсть картину. «Откуда же вы это знаете?» — воскликнула Саша. «Ведь Катя умерла». Оказалось, что в тот же вечер, когда ее обокрали, несчастная женщина пожаловалась на это соседке, той самой, которая только что дала показания. Соседка призналась, что в тот вечер не совсем поверила Кате. «Кому его картины нужны?» заявила она. Катя и сама хотела бы их продать, да никто и даром не брал. Я тогда решила, что у Кати очередное обострение. У нее случалось. Она была не совсем в себе. Сойдешь с ума от такой нищеты. Но когда Екатерина Корзухина вместе с сыном была отравлена, соседка призадумалась. Она еще долго колебалась, верить в рассказ об украденной картине или нет но сегодняшнее происшествие убедило ее в том, что Катя говорила правду. «Но почему же Корзухина не хотела продать ей картину?» — задумчиво произнесла Саша. «Ведь они в самом деле страшно нуждались». По словам соседки, Екатерина Корзухина объясняла это тем, что мужу был очень дорог этот пейзаж, — вежливо пояснил следователь. «Пейзаж?» У Саши перехватило горло. — Какой пейзаж!